Даже наиболее закаленные выглядели удрученными, а у Нил, человек примечательный своей природной жизнерадостностью, превращавший возбуждение битвы в один из самых приятных моментов его жизни, буквально проливал слезы на руку, которую целовал. «А, мой старый друг», — сказал контр-адмирал, когда Паркер с Карнатика подошел вплотную в своей привычной смиренной манере подчиненного. «Как видите, не только годы приводят нас к могиле, Мне говорили, что вы держались, как обычно в этом последнем деле. Я уверен, что после долгих лет терпеливой и ревностной службы вы, наконец, близки к тому, чтобы получить заслуженную награду. — Признаюсь, адмирал Блюотер, — возразил Паркер с серьезным тоном, — что мне было бы особенно приятно получить какой-нибудь знак одобрения от моего государя, главным образом ради моей дорогой жены и детей. Мы, в отличие от вас, не происходим из знатной семьи, и нам приходится добиваться права на признание, поэтому те, кто никогда не знавал наград такого рода, оценивают их высоко. — Да, мой добрый Паркер, — прервал контр-адмирал а те, кто когда-либо знавал их, знают и их чету, особенно когда приближаются к тому краю бытия, откуда глаз может бы зливым взглядом окинуть вблизи широкое и неведомое пространство вечности. Несомненно, сэр, я не настолько тщеславен, чтобы надеяться, что волосы, поседевшие, как мои, сохранятся навсегда. Но что я собирался сказать, так это то что как бы ни были дороги награды для человека столь скромного положения, я бы с радостью отдал всяческую награду такого рода, лишь бы видеть вас снова на юте Цезаря с мистером Корнетом рядом с вами, командующим флотилией или повторяющим маневры вице-адмирала. Благодарю вас, мой добрый Паркер. Этого уже не будет. Я не могу сказать теперь, что хотел бы, чтобы это было. Когда мы отрешились от мира, то меньше радости оглядываться назад, чем смотреть вперед. Господь да благословит вас, Паркер, и оставайтесь честным человеком, каким вы всегда были. Стоуэлл последним подошел к постели, и не раньше, чем все покинули комнату, кроме сэра Джервиза и его самого. неизбывное добродушие и профессиональная беспечность Блюотера, которые проявлялись в предоставлении каждому из подчиненных возможностей без помех ублажать себя личными капризами, сделали контр-адмирала большим любимцем, по крайней мере, в одном отношении, чем главнокомандующего. Стоуэлл, благодаря своей близкой связи с Блюотером, извлекал больше выгоды из этих обязанностей, чем какой-либо другой офицер в подчинении у последнего, и проявление его чувств приходилось в прямой пропорции к этим выгодам. Он, правда, не мог удержаться, чтобы не вспомнить дни, когда он сам служил лейтенантом на корабле, где контр-адмирал был гардемарином. Но он больше не вспоминал это обстоятельство с горечью, которое оно подчас влекло за собой. Напротив, оно теперь пришло ему на ум просто как самое далекое из многих вех в их долгой совместной службе. — Что ж, Стоуэлл, — заметил Блюоттер с грустной улыбкой, — даже старину Цезаря приходится покинуть. Редко бывает, чтобы флаг капитан не держал что-нибудь на сердце против своего командира. И самым искренним образом я прошу вас забыть и простить, если причинил вам какую-то обиду. Боже упаси, сэр, я вовсе не думал о подобных вещах. Мне пришло на ум, мог ли я помыслить, когда мы служили вместе на Калипсе, что когда-нибудь буду вот так стоять возле вашей постели. Право адмирал Блюотер, я бы с радостью поделился с вами тем сроком жизни, который мне отпущен. Я верю, что вы бы так и поступили стоил. Но это невозможно. Я только что исполнил свой последний долг в этом мире, вручив мою племянницу сэру Уичерли Вичкамбу. Да, сэр, да, сэр. Брак, несомненно, дело похвальное, как я часто говорю, миссис Стоэл. И потому с этим нельзя не считаться. И все же необычно, что джентльмену, который сам прожил холостяком, приходит желание видеть, как совершается брачная церемония да еще за сто фунтов. Если некто не согласен, И это как раз в конце его собственного плавания. Однако мужчины в таких делах похожи друг на друга не больше, чем женщины с их домашним хозяйством. Я искренне надеюсь, что молодой сэр Уичерли сумеет устроиться в старом доме, коим, насколько я понимаю, он владеет недалеко отсюда, с таким же комфортом, каким вы и я располагали совместно, сэр, на старине Цезаря. Я полагаю, в холле не будет других совладельцев». — Думаю, что нет, стоил А сейчас выслушайте мои последние распоряжения насчет Цезаря. — У нас на борту поднят личный флаг главнокомандующего, сэр, — прервал педантичный капитан, как бы предостерегая. — Не имеет значения, стоил Я отвечаю за его согласие. Мое тело должны принять на борт и доставить на корабле в Плимут. Поместите его на главной палубе, где люди смогут видеть гроб. Пусть мои последние часы на земле пройдут среди них. — Будет сделано, сэр. — Да, сэр, в точности, если сэр Джервис не отменит. А я напишу нынче вечером миссис Стоилл, чтобы она не приходила, как обычно, к причалу, как только услышит что корабль вошел в порт, а чтобы подождала, пока наш флаг не будет торжественно спущен. Мне было бы жаль Стоилл стать причиной отсрочки встречи мужа и жены. — Не стоит и говорить об этом, адмирал Блюотер. Миссис Стоилл поймет, что таков долг. Ведь когда мы поженились, я подробно объяснил ей, что долг для моряка правее супружества. Последовала небольшая пауза, затем Блюотер окончательно и сердечно попрощался с капитаном. Минут двадцать прошло в глубоком молчании, и за это время сэр Джервис не пошевелился, думая, что его друг снова заснул. Но Блюотеру уже не суждено было заснуть пока он не обрел последний покой смерти. Горение его духа постоянно превозмогало вялую литургию тела, поддерживая его, придавая сверхчеловеческий импульс его физическим силам. Однако импульс всего лишь временный, ускоривший в конечном счете его кончину. Поняв, наконец, что его друг не спит, сэр Джервис подошел к его постели. — Ричард, — сказал он мягко, — там за дверью еще один человек, жаждущий, чтобы его допустили. Я отказал, даже несмотря на его слезы, под впечатлением, что вы были расположены поспать. ни в малейшей степени. Мой дух, мне кажется, становится светлее и чище, вместо того, чтобы чахнуть. Я думаю, что уже никогда не засну в том смысле, какой вы имеете в виду. Кто бы это ни был, пусть войдет. Получив это разрешение, сэр Джервис открыл дверь и вошел Джеффри Кливленд. В ту же минуту нескладная фигура гэллигоу протиснулась вслед за ним. Лицо юноши выдавало характер и глубину его горя. В его душе адмирал Болиотер был связан со всеми событиями его собственной карьеры. Как бы то ни было, этот период, по правде говоря, такой короткий в его недолгой жизни, когда он оглядывался назад, казался столь же долгим, как очереда лет, знаменовавшая дружбу самих двух адмиралов. Хотя он мужественно пытался сохранить самообладание, чувства взяли верх в парня. И он бросился на колени возле кровати, рыдая так, словно его сердце готово разорваться. Глаза Блюотера засияли, и он любовно положил руку на голову своего юного родственника. — Джерис, позаботьтесь об этом мальчике, когда меня не станет, — сказал он. — Возьмите его на свой корабль. Я оставлю его вам как близкое и очень дорогое профессиональное наследство. Веселей! «Веселей, мой славный мальчик! Смотрите на все! Это, как на судьбу моряка! Наши жизни!» Слова принадлежат королю, которые должны были последовать, казалось, застряли в горле говорившего. Бросив выразительный взгляд на своего друга с вымученной улыбкой на лице, он умолк. «Ах, дорогой сэр!» — простодушно отвечал гордомарин Я понимал, что нас всех могут убить, но мне никогда не приходило в голову, что адмирал может потерять жизнь в бою. Я уверен, я уверен, что вы самый первый, с кем случилось это несчастье. Не со многими, мой бедный Джеффри. Раз адмиралов немного, то и пало их немного. Но мы также подвержены риску, как и другие. Если б я только проткнул этого месье де Пре, когда бы мы схватились с ним... Возразил юноша, скрижища зубами и весь кипя местью, порыв который он ощутил в это мгновение. «Это что-то бы дозначило. Я ведь мог это сделать, потому что он совсем не остерегался. Это была бы очень скверная штука, малыш. Бессмысленно ранить храброго человека».